Глава 83 Дегуста повернулся к испуганным демонстранткам. В готической усыпальнице их кашемировые свитера и спортивные туфли выглядели довольно дико. «Спрячьтесь за этим саркофагом!» — сказал он, указывая на ближайшую мраморную гробницу. пригнитесь чтобы вас не было видно! Быстрее!» Он повернулся к Хейвард. Сломанная рука немедленно отозвалась на резкое движение дай мне твой фонарик». Она отдала ему фонарик, и он быстро прикрыл его рукой. «Лора, я безоружен. От него не спрячешься и не убежишь. Когда он войдет, сразу стреляй». «Когда кто войдет?» «Увидишь. Он не чувствует боли и ничего не боится. Выглядит как человек, но человеческого в нем мало. У него потрясающая реакция. Я направлю на него свет. Если ты замешкаешься, нам конец». Кивнув, Хейвард проверила затвор. Сунув фонарик в карман, Дагоста скрылся за большим мраморным саркофагом и жестом показал Хейвард, чтобы она спряталась за соседним. Они стали ждать. С минуту Дагоста слышал лишь частое дыхание Лоры, тихий плач одной из демонстранток и биение своего сердца. Потом послышался топот босых ног по каменному полу. Сейчас он раздавался чуть дальше, чем в начале. Под низкими сводами разнесся протяжный голодный вой. а а у Демонстрантка зарыдала во весь голос. «Тихо!» прошептал Деогоста. Шаги затихли. У Деогоста заколотилось сердце. Он полез в карман за фонариком и в этот момент нащупал иконку святого архангела Михаила, покровителя полицейских. Ее отдала ему мать, когда он стал служить в полиции. Каждое утро Деогоста привычно клал иконку в карман. Хотя он никогда не молился и не был в церкви уже лет десять, сейчас он вдруг обратился к Богу. — Вни скорби моей ищу Господа! — уже ближе. — Избавь меня от врагов моих, защити меня от восстающих на меня, смири их злобные сердца. Святой Архангел Михаил, будь нам помощник в битве нашей! В дальнем конце склепа Возникло какое-то движение. Кто-то окрался между саркофагами, припадая к земле. Деогоста вытащил из кармана фонарик. «Готово!» — прошептал он. Хейвар двумя руками подняла пистолет. Направив фонарик на арку, Деогоста включил свет. Луч осветил бледную согнутую фигуру. Одной рукой она опиралась о каменный пол, другую прижимала к боку, где на лохмотьях расплылось кровавое пятно. Единственный глаз дико уставился на свет. На месте второго запеклась вытекшая кровь. Нижняя челюсть отвисла и раскачивалась при каждом движении. С темного распухшего языка стекала струйка слюны. Существо было ранено и истекало кровью, но это никак не отражалось на его агрессивности. Издав голодное рычание, оно бросилось на свет. Раздались выстрелы. Бах, бах, бах! Диагоста выключил фонарик, чтобы не привлекать внимания. В ушах у него звенело от выстрелов и вскриков демонстранток. В коридорах раскатилось громкое эхо, и наступила тишина. «О боже!» — выдохнула Хейвард. «О боже!» — «Ты попала?» — «Похоже, да». Диагоста, пригнувшись, терпеливо ждал, когда пройдет звон в ушах. Крики за его спиной сменились душераздирающими рыданиями. Потом все стихло, кроме прерывистого дыхания Хейвард. Неужели она его убила? Деягоста подождал еще пару минут. Потом включил фонарик и пошарил лучом по залу. Никого. Но умер этот монстр или нет, они по-прежнему находились на вражеской территории, и надо было уносить ноги. «Пошли!» — скомандовал он. «Надо скорее убираться отсюда!» Деягоста сгреб в охапку демонстранток и силой поставил их на ноги. Они побежали сквозь лес саркофагов к арке в дальней стене усыпальницы. Лейтенант посветил на пол. Там лишь краснели капли крови. Войдя в арку, за которой находилось огромное хранилище, он поманил за собой женщин. «Осторожно! Здесь посередине большой колодец! Держитесь ближе к стенам!» Когда они пробирались среди старой полузгнившей мебели и наваленных в куче книг в кожаных переплетах, из темноты послышался резкий свист. Повернувшись в ту сторону, Диагоста поднял фонарик, который осветил подбегающее к ним существо. Рот его был широко раскрыт. Руки с черными поломанными ногтями были готовы вцепиться в жертву, чтобы терзать ее и рвать на части. Хейвард подняла пистолет, но было уже поздно. Существо метнулось вперед, свалив ее на пол. Пистолет, вращаясь, отлетел в сторону. Забыв про боль в сломанной руке, Диагоста бросился на чудовище и стал лупить его, почему попало. Но оно, не замечая ударов, неумолимо сжимало шею, пытавшись освободиться Хейвард, издавая плотоядное рычание. Внезапно хранилище осветил яркий оранжевый свет. Оглянувшись, Дегуста увидел бассона, стоявшего на пороге с пылающим факелом в руке. Лицо его было окровавлено, но это никак не повлияло на грозный, почти царственный вид главы общины. «Стой!» — закричал он. Его низкий голос эхом разнесся по подземелью. Существо послушно отпустило Хейвард и недовольно подняло на Бассона вытаращенный глаз. Диагоста заметил, что пистолет Хейвард лежит всего в нескольких дюймах от ног Бассона. Он потянулся к нему, но Бассон быстро поднял оружие и направил на пришельцев. «Бассон, прогони его!» — крикнул лейтенант. Глава вильской общины молчал, не опуская пистолет. — Так вот чему вы поклоняетесь, этому чудовищу? — Это чудовище нас защищает, — бросил Бассон. — Ничего себе защита! Убить полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей! Бассон посмотрел на Диагосту, потом перевел взгляд на зомби и Хейвард и снова взглянул на лейтенанта. — Она ничего вам не сделала! Прогони его! Она вторглась в наше жилище и осквернила нашу церковь. «Она пришла сюда, чтобы спасти меня и всех остальных!» — возразил Диагоста, пристально глядя на Басона. «Я всегда считал, что ты кровожадный сектант, убивающий животных для собственного низменного удовольствия. Давай, Басон, докажи, что я не прав Сейчас как раз подходящий случай. Докажи, что ты чего-то стоишь. Защити свою веру!» Какое-то время... Бассон стоял неподвижно, потом выпрямился во весь свой огромный рост и повернулся к зомби. "Довольно!" крикнул он. "Немедленно прекрати!" Что-то промычав, существо уставилось на Бассона, Изо рта у него текла слюна. Потом оно ослабило свою хватку, и Хевард, задыхаясь и кашляя, вырвался из его лап. Догост помог ей подняться на ноги, и они отступили назад. Этому пора положить конец, сказал Бассон. Насилие должно прекратиться. Существо нерешительно топталось на месте, переводя взгляд с Хейвард на Бассона. Потом в нем возобладал дикий инстинкт, и оно снова бросилось на женщину. Раздался оглушительный выстрел. Существо крутанулось в воздухе и рухнуло на землю, но сразу же с яростным рычанием поднялось на четвереньки и обливаясь кровью. Зашлёпало в сторону бассона. Следующая пуля попала ему в живот, и оно, захрипев, согнулось пополам. Кровь хлестала из раны текла изо рта, но оно всё ещё пыталось двигаться дальше. Третья пуля угодила ему в грудь, свалив на землю. Корчась и извиваясь от боли, оно стало кататься по каменному полу. Догоста попытался поймать его, но было уже поздно. С громким стоном существо сорвалось в колодец. Послышался дикий крик, который через несколько долгих секунд сменился чуть слышным всплеском. Бассон медленно опустил пистолет. — Все кончилось, как и началось. — Во тьме! — подвел черту он.